Сказанное нужно дополнить следующими замечаниями. Свет — самая отрадная вещь. Он стал символом всего доброго и спасительного. Во всех религиях он обозначает вечное спасение, а мрак — проклятие. Ормузд обитает в чистейшем свете, Ариман — в вечной ночи. Дантов — рай, Несколько похож на лондонский вокзал, так как все блаженные духи являются в нем точками света, образующими правильные фигуры. Отсутствие света непосредственно нас печалит, возврат его счастливит. Цвета непосредственно возбуждают живое наслаждение, достигающее при их прозрачности высшей степени. Все единственно происходит от того, что свет есть соответствие и условие наисовершеннейшего созерцательного рода познания, единственного, которое непосредственно нисколько не влияет на волю. Ибо зрение нисколько подобно эффекту других чувств, само в себе не способно непосредственно и по своему чувственному действию к приятности или неприятности ощущения в органе, то есть не имеет непосредственной связи с волей. Таковое может иметь только возникающее в уме созерцание, заключающееся в таком случае в отношении объекта к воле. Уже по отношению к слуху дело иное. Звуки могут непосредственно возбуждать страдания, а также непосредственно, без отношений к гармонии или мелодии, быть чувственно приятными. Осязание, будучи тождественно с ощущением всего тела, еще более подчинено такому непосредственному влиянию на волю, Но оно есть еще безболезненное и безрадостное ощупывание. но запахи постоянно или приятны или неприятны, вкусы еще более. последние два чувства поэтому более всех сближаются с вою, поэтому они самые неблагородные и названы кантом субъективными чувствами. И так радоваться свету значит в сущности радоваться объективной возможности чистейшего и совершеннейшего рода созерцательного познания. И эту радость должно выводить из того, что чистое, освобожденное и избавленное от всякого хотения познание в высшей степени радостно и, уже как таковое, принимает большое участие в эстетическом наслаждении. Из этого лицезрения света должно также выводить ту невероятно великую красоту, которую мы признаем за отражением объектов в воде. Этот легчайший, скорейший, тончайший род воздействия одного тела на другое, тот, которому мы обязаны и несравненно совершеннейшим и чистейшим из наших восприятий, ощущений, впечатления посредством отраженных лучей света, является перед нашими глазами в этом случае совершенно ясно, наглядно и оконченно, с своей причиной и действием, да еще в большом объеме. Отсюда наша эстетическая радость, которая главным образом вполне коренится в субъективном основании эстетического наслаждения и есть радость чистому познанию и его путям.